Люди ищут здесь смысла, и я ищу звенья в цепи, Ивани верует Бог, и Генрих верит свобода. Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь, в огне погибают, да и не все ли равно? Мне скучно. Дни опять побегут за днями, завизжит за сцены шарманка, спасается бегством Пьеро. Приходите. «Открыт балаган». Помню, позднюю осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой мгле таяли грани, волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я дышал соленой влагой, я слышал шорох воды Ни звезды, ни просвета, Кругом прозрачная мгла. Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает? 1 октября. Я бежал из города. Вчера вечером я пришел на вокзал, Машинально сел в поезд лязгом гремят буфера, гнутся рессоры, свистит паровоз, Торопливо в окне мелькают огни, торопливо стучат колеса. Здесь осенняя грязь, хмурится утро, волны в реке, как свинец, За рекой туманная тень, острый шпиц. В три часа день потух, зажгли фонари, ревет с моря ветер, Бурлит в граните река наводнение. «Скучно! Там кресты, здесь солдаты, монастырь и казарма. Я жду ночи, ночью мой час, час забвенья и мира». 3 октября «Вчера я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись, он не подходит ко мне. Осторожный, он идет следом за мной». Я не хочу его видеть, не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня. Приехали, Жорж, слава Богу, и крепко жмёт мою руку. Зайдемте в трактир. Как всегда хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива. «Мы вас ждали. Слушайте, Жорж». «Ну?» Он таинственно шепчет. «Много работы. Слышали? Эрну взяли?» Она застрелилась. «Ну?» «Нужно поставить дело. Мы решили». Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа. Пауза. Он опять говорит. «Мы решили вам поручить. Дело трудное. Но вы справитесь, Жорж». Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня куда-то. Я не хочу убивать. Зачем? И я говорю. Зачем? Что, Жорж, зачем? Зачем убивать? Он не понял меня. Наливает стакан холодной воды. Выпейте. Вы устали. Я не устал. Жорж, что с вами? Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю, я не с ним, ни с Ваней, ни с Эрной, я ни с кем. Я беру свою шляпу. Прощайте, Андрей Петрович. Жорж, ну? Жорж, вы больны, отдохните. Пауза. Потом я медленно говорю. Я не устал и здоров, но ничего больше делать не буду. Прощайте. На улице та же грязь, За рекой тот же шпиц, Сера, сыро и жутко. 4 октября. Я понял. Не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, Мои мысли, мои желания. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мной предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж — алый меч. В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь, материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час все ложь и все суета. 5 октября. Было желание, я делал мое дело. Я не хочу ничего теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток? Я вспоминаю, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он? И еще, блаженно не видевшие и уверовавшие, во что верить? Кому молиться? Я не хочу молитвы рабов. Пусть Христос зажег словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И отверзится на небе храм. Я скажу и тогда, все суета и все ложь. Сегодня ясный задумчивый день. Река сверкает на солнце, я люблю ее величавую гладь, лона вод глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори, грустно плещет волна, никнут ели, пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово, мой револьвер со мною. 1909 год. Конец книги. Запись производится по изданию «Москва. Издательство Захаров. 2002 год». Читает Олег Федоров.